Теперь они пригодились. Передавая стопку Фёсту, Секонд почти демонстративно, как с карточной колоды, снял несколько верхних и отложил на край стола рубашками вверх. А там что? А там потом. Смотри, что дал. Тот начал с явным интересом. Что девушки хороши сами по себе, это понятно. Но сейчас подходил не как ценительню и остального а как профессионал. Вот они, значит, какие, воспитанницы мадам Дайяны Волгаллы. Секонд сразу, как только они решили с Майей устроить валькирий на военную службу, сообщил об этом аналогу и о том, что они направлены в новозеландский форт для дополнительной подготовки и специализации, тоже доложил. Но повидаться с новыми гостями лично этот Вадим не нашел времени, не до того ему было. Они и на вид супер согласись, и боевое крещение выдержали с честью. — Как минимум по Анне, — государь им отвесит, — а может и чего посолиднее. — И что? Предлагаешь из них невесту выбрать? — Почему бы нет? В отличие от земных, любая не только внешности отменной, но и нравственных качеств не изменит, не предаст, всегда поможет, а и защитит. Со временем каждый ничуть не хуже новиковской Ирины будет. Смешно ты не находишь. В прямой постановке и вправду смешно. А если подойти к вопросу прагматически? «Нам с тобой нужна хорошая связная, чтобы по мелочи каждый раз не отвлекаться, и не только связная, а помощник, порученец, секретарь-референт, телохранитель, постоянная смотрительница квартиры и входных-выходных порталов. Я знаю, ты там у себя сейчас фактически оставлен на производ судьбы, в своем праве и с немалыми возможностями. А все же...» «Правильно рассуждаешь». Жаловаться мне не на что, а скучно моментами бывает. Как, наверное, Роману Абрамовичу. Это кто? Не слышал. А фамилия? Это и есть фамилия Абрамович. Отчество не помню. Один пацан отечественный, миллиардер. Деньгу зашиб, но до сей поры понять не может, зачем и для чего. Мы с тобой наверняка в лучшем положении, кивнул Вадим Второй. Этого Романа... «На наш перевальчик бы», — он мечтательно усмехнулся, — «или пули между глаз, или догадался бы о смысле жизни. Пушкин предпочитал в случае, когда мысли лишние в голову придут, откупорить шампанского бутылку, а я свой винтарь вспоминаю и сопутствующие моменты, хотя и потом разное случалось, а того не забудешь». Фест кивнул. Ему объяснений не требовалось. До момента появления ударных вертолетов судьба и воспоминания у них были общие. Он еще раз перебрал фотографии. Разложил на столе, как карты пасьянца. Налево — в одежде, направо — о натюрель. Посмотрел, подумал. Смотреть было на что. Хорошо, что оба врача и на анатомические подробности способны почти не отвлекаться, воспринимая их так же, как и иные физические признаки пациентов. «Вот это мне от чего-то больше других нравится», — показал снимки девушки с длинными волосами платинового оттенка, падающими на плечи, милый и смущенно глядящий в объектив. Причем, как отметил Секонд, карточку, где она сидела на диване голенькая, в позе русалочки с Копенгагенской набережной, но чуть более откровенно, поскольку в чисто женской компании стесняться ей было нечего. Фест, будто невзначай, задвинул ниже других». Интересный штрих. Оба они мыслили и чувствовали почти одинаково, и тем не менее... Как же ее... М -м, Ляхов сделал вид, что вспоминает. Ну да, Вяземская Людмила. Имя соответствует, правильно? Слегка удивляюсь, что именно она тебе глянулась. Однако понимаю, тот самый момент, где у нас расхождение намечается. Помнишь, не помнишь, лет до восемнадцати... Я влюблялся исключительно в Людмилу. Три было. Потом Наталье пошли. Тоже три. Надеюсь, 2 и 3 мая мне не встретятся. И у меня Людмилы были. Одну в семнадцать обожал до потери самоуважения. Она меня понять не захотела. Ее очаровал сорокалетний композитор, посвятивший ей ораторию. Секунду показалось, что в голосе аналога прозвучала незабытая горечь. «С Натальями проще получалось?» — поинтересовался он, чтобы сравнить. «У него самого флирты с людами милыми получались легкими, приятными, лишенными драматизма. Не скажи!» — ответил Фёст и замолчал, снова вспомнив нечто, вертя в руках фотографии. «А я знаю, почему тебе Вяземская понравилась», — провокативно заявил Вадим. «Не то чтобы издевался над аналогом, просто захотелось еще кое-какие соображения проверить». «Поясни». Ему тоже стало интересно, насколько далеко распространились расхождения личности или сохранились сходства. «Она самая беспроблемная. Я это в Яве увидел сначала на занятиях, потом и в настоящем деле, а ты по фотографии почувствовал». И не ошибся. Почему и как она такая получилась, не знаю, но что есть, то есть. Однако сто из ста выбивает, что по фанерной мишени, что по живой. Неизвестно зачем, — добавил секунд. «Бывает», — почти равнодушно ответил Фест. «Нас с тобой очки никогда особенно не волновали. Попал, не попал, вот и весь критерий. Теперь покажи ту, что спрятал». «Пожалуйста!» — Ляхов подал веером развернутые три карты с изображением Анастасии. «Ну и что?» Фёст не понял игры двойника. «Ни хуже, ни лучше». Однако в пальцах вертел как раз ту карточку, где Вильяминова была застигнута, случайно, конечно, в очень изящном повороте. Плечо приподнято. Правая рука на уровне глаз, очень красиво прорисован переход талии в бедро и тот самый глютеус, что и врачей заводит. «Так уж!» «Нет, чертовщинка в глазах явно чувствуется», — начал сдавать позиции Вадим. «Но это скорее качество фотографии, а так ничего сверхъестественного. И что?» «Как будто нас можно удивить сверхъестественным. Я попробовал на тебя проверить, что же именно в этой соплячке есть этакого. На меня подействовало, на тебя вижу тоже. Мой лучший помощник Уваров потащился сразу, жениться собирается». «Уварова помню», — сказал Фест, только чтобы не промолчать. «Да и бог бы с ним, с Уваровым. махнул рукой секунд «В его двадцать семь холостых лет...» на полковую телефонистку западешь. Да ладно, сам знаешь». Действительно, они оба это знали одинаково, при том, что услугами именно того типа девушек ни тот, ни другой не пользовались по причине врожденного эстетства. Дело здесь еще и вот в чем. По какой-то причине она и Новикову понравилась. Не в том смысле, а просто обратил он на нее внимание и как бы взял под свое покровительство. «Есть мнение, что над психикой ее он поработал, отчего от прочих сия девушка сильно отличается, настолько, что сам господин Чекменев заинтересовался. Со своих специфических позиций, издается мне, имеет виды, государю-императору ее подвести. Подарочек, так сказать, сделать». Фест рассмеялся. «Надеюсь, ты этого не допустишь, исключительно из-за Уварова». Там у них совершенно шекспировские страсти. А вообще вариантик, сам понимаешь, не слабый. Даяна, между прочим, девочек именно для использования в роли агента влияния на важных людей готовила. Еще одну из их команды можно и к подвести. Представляешь? Пассаж. А третью к папе Римскому, усмехнулся Фест. Четвертую к нашему президенту и так далее. Стоит ли умножать сущности сверхнеобходимого? От этого, похоже, все проблемы. Систему нужно максимально упрощать. А вы опять начинаете громоздить «Император», «Катранжи». Я бы не затевался. Пожалуй, ты прав. Тогда обрубим. Если радикально, стоило бы вместо Вяземской тебе Вильяминова предложить. Великолепная помощница, уникальное, оперативное даже стратегическое чутье и из-под удара здесь выводится. Если Олег ее всерьез захочет... — Мне трудновато придется. — А Уваров как к такому отнесется? — Да, ему точно не понравится. Ей, наверное, тоже. Только-только начала понимать, что такое любовь, и расставаться. — Тогда остановимся. Фест снова перебрал фотографии. — На Вяземской и остановимся. — А чего это они обе на «в»? Теперь засмеялся Секонд. Мая с Татьяной дурака валяли. Взяли и всем фамилии для паспортов по справочной книге Петербурга выбрали. Леням было страницы листать. Вильяминова, Волынская, Варламова, Витгефт, Верещагина, Вирон, Вяземская. У Колбасьева или у Соболева еще смешнее описано. Там комфлота на Балтике затеял на эсминцы офицеров по фамилиям подбирать». На один — всех Ивановых, на другой — Петровых и так далее. Лучше всего на Забияки, кажется, вышло. Курочкин, Курицын, Цеплаков, Петухов, а командиром — Кураедов. Кто-то даже стреляться с горя собрался. И как на службе столь нарочитым фамилиям никто из кадровиков не удивился? Ты знаешь, подозреваю, даже внимания не обратил. Без фантазий, народ! Мы ленивы и нелюбопытны. Кто сказал? Вроде Пушкин, но точно не помню. Вот и я не помню, что подтверждает истинность сентенции. Так когда я могу в натуре со своей партнершей познакомиться? Вот прямо сейчас, если угодно. Секонд снял телефонную трубку и позвонил Уварову. Господин полковник, прошу не отказать в просьбе. Немедленно, если вас это, конечно, не затруднит и не идет в противоречие с интересами службы... Командируйте подпоручика Вяземскую для выполнения специального задания сроком на две недели с выездом за пределы гарнизона. Проездные документы суточные выписывать не нужно. Эти вопросы управление берет на себя. Прибыть? он назвал известный Валерию адрес, сразу по готовности. Форма одежды гражданская, при себе иметь личное оружие, за исключением полковника Тарханова о факте данного задания никого информировать не нужно. Ляхов научился у Шульгина разговаривать с людьми, даже ему прямо, неподчиненными, таким тоном, что возможности не то чтобы возражений, а даже излишних вопросов обычно не возникало. Сейчас вдобавок Вадим ощущал через три километра проводов явное облегчение в голосе Уварова. Ведь могли бы вызвать не Вяземскую, а Настю, и он точно так же вынужден был бы выполнить и этот приказ. По смыслу субординации не совсем законный, так кто станет разбираться? Флигель-адъютант императора никому, кроме дежурного генерала-адъютанта, не должен давать отчета в смысле своих действий. А если этот флигель-адъютант еще и зять генерального прокурора, и вдобавок старший боевой товарищ, Фронт комрад никак не поспоришь. Будет исполнено, Вадим Петрович, на своей машине доставлю. Тоже правильно. Подъезжай. — Как думаешь, ему стоит видеть нас вдвоем? — с сомнением спросил Фест. Ни к чему. Достаточно, что Корниловец не надо... Нас вычислил, но в силу характера не придал значения. Сначала я с Уваровым и Вяземским поговорю, ты подождешь в той половине, потом его проводим, и я тебя представлю девушке как брата-близнеца. Тогда и сходим в вашу Москву прогуляться. Мне самому зверски интересно. Уваров сообразил, что его подопечную... Старший начальник сегодня решил использовать не в одесском варианте, то есть не в качестве боевика по индивидуальной программе. Он слегка удивился, отчего полковник Ляхов, ничего не делающий просто так, выбрал для своих целей именно Вяземскую, ничем не выдающуюся среди подруг. Даже в Одессе она все время оставалась в резерве. Разве только для некоторых случаев очень может пригодиться невинный взгляд Кадровые блондинки из анекдотов, отлично маскирующие ее истинные способности и возможности. Впрочем, такой точно вопрос можно было отнести к любой девушке. Все словно на одну колодку сделаны, и у всех своя изюминка. Значит, намечается очередная интрига, до которых очень охоч Вадим Петрович. Человек большого ума и еще большей хитрости. И ему нужна никто иная, как Людмила. Немного подумав, Валерий согласился для работы в одиночку, в смысле без команды, но под личным руководством Ляхова Вяземская вполне может оказаться идеальной фигурой, как по причине внешности, так и характера. На всякий случай он пригласил к себе не Анастасию, что было бы естественно, а поручика Полусаблина, подавшего ей уже третий рапорт с просьбой о переводе в нормальную часть. «Я же не извращенец, господин полковник», — на грани срыва объяснял уварву поручик. «Очень хороший строевик и контртеррорист, но как человек, абсолютно чуждый восприятие женщин равноправными существами. По какой причине на свою должность и был выдвинут?» «Разговоры их мне надоели. Построение в трусах. Издеваются ведь по уставу на утреннюю зарядку в одних трусах. Правильно!» Но вам и еще кое-что прикрывать надо. Так ведь нет, на зло выставляются. Двадцать шесть баб сговорились, и на каждой тумбочке устав лежит, где закладка на пункте семнадцатом в трусах мол и точка. В дождливую грязную погоду разрешается надевать сапоги, а я им разве что плохое сделал? А доведут лишнюю пробежку по штурм полосе назначаю, смеются, бегают. «Ладно, Геннадий, обещаю. Завтра на нормальную роту перекину, если тебе девки в трусах не нравятся. На мужиков насмотришься». Плеснул поручику высочайшее утвержденные сто грамм, угостил дорогой, не по обер-офицерскому званию, папиросой. «Провяземскую мне доложи, как ротный командир». «Что услышать хотите?» — мгновенно подтянулся поручик. Какими такими прелестями дразнили простодушного командира и его подчиненные, один вопрос, что докладывать официально и по команде совсем другой. Только боевую и психологическую характеристику для специального задания ее начальство вызывает. Смотря какое задание, я бы, честно сказать, для работы нелегалами в тылу врага только ее себе в напарнице и выбрал. Еще раз прошу прощения, господин полковник, все остальные... А особенно подпоручики Вильяминова и Темникова, в случае чего важное задание провалить могут, по причине неудержимой азартности и нежелания принимать командирские приказы в качестве последней обсуждению неподлежащей инстанции, проще говоря, многовато о себе понимают. В какой-то мере Валерий с ним согласился. Волынская, Витгефт, Виран, да и его Настя. Слишком бросаются в глаза, вызывают у мужчин не только обостренное сексуальное влечение, но и опаску, что с наглядностью подтвердилось в Одессе. Зато при виде вяземской никто даже из самых опытных боевиков, кем бы они ни были, на автомате не сообразит, что этой глупышке с эффектной грудью и полупустыми, но столь головокружительными сиреневыми глазами Хватит десятой доли секунды, чтобы выхватить из-под юбки пистолет и вложить весь магазин в центр мишени на предельной дистанции. Со скоростью, позволенной автоматикой Глока или Береттой. Если ей придется расправляться с противником без помощи оружия, это будет выглядеть еще эффектнее и страшнее. Как в фильме ужасов про злых волшебниц и оборотней. — Хорошо, поручик. Если до утра не передумаешь, пойдешь ротным в третий отряд. Появилась вакансия.